Глава 12.3. На пересекающихся. Сверившись с картой, определил наиболее короткий путь до моих попавших в беду приятелей и поспешил туда. По дороге пришлось отбиваться от летающих жуков размером с кулак. Особо уреданий причинить не могли, но здорово тормозили продвижение. Один раз я чуть было не провалился под землю, в какой-то местной версии муравейника во льва. Всё-таки спешка до добра не доводит. Тем не менее, серьёзных препятствий мне больше не попалось, и я вскоре выскочил на обширную поляну, заваленную ржавым мусором и поросную неприятного вида пульсирующей растительностью. А вот и пушистик с француженкой. отбиваются от огромной толпы грозных фигур с прозрачными крыльями за спинной. Всё ясно. Похоже, они слишком улеглись, истребляя монстров и собрали целый паровоз. Присмотревшись, я различил у существ длинные тонкие хоботки и тёмные фасетчатые глаза. Ах вот как. Гигантские комары, значит. У каждого из них полоска жизни была частично сокращена примерно от 10% до половины. Видимо, Марис задумал о нём чёрной смертью, но они рассчитали силы. И теперь монстры медленно, но неуклонно теснили их к зарослям, из которых выскочил я. Странно. Неужели им понадобилась помощь, чтобы справиться с обычной живностью? В этот момент за спинами комаров мелькнуло несколько фигур в тёмном. Вот и ответ. Похоже, парочка хаотичных игроков решила воспользоваться тем, что эти двое заагрили целую толпу, и ударила в спину. Очень просто и очень эффективно. Шансы на победу начинают стремиться к 100%. Если, конечно, у вас нет друга в засаде, готового вовремя прийти на помощь. А теперь самое главное. Призыв в технике. Боевой спутник БМТ-1000. Над поляной с резким жужжащим звуком начал образовываться портал. Монстры не обратили на него ровно никакого внимания, а вот напавшие на Марии Пушистика игроки явно напряглись. Вот один из них, отвратительного вида бугристый ящер, отступил назад. Второй, чьё лицо было скрыто под капюшоном, замер на месте. "Будьте осторожны. Сейчас начнётся ак подготовка", отписался я в нашем общем чате. Получилось с одной стороны довольно буднично, с другой немного загадочно и интригующе. Разумеется, я и сам до конца не совсем понимал, насколько эффективен будет удар из космоса. Возможно, было бы проще расстрелять мобов из ракетомёта или из моего нового бластера, а уж с и двумя игроками мы втроём легко бы справились. Но шанс испытать боевой спутник и ещё неиспробованную способность сейчас был самым подходящим. Да и мои друзья пока что неплохо держатся. Да уж, доведенного в прошлом мне ещё расти и расти. Никакого эффектного появления корпуса огромного корабля. только скромные конструкции с еле заметным стандартным орудием. Но зато ящер и тот, кто скрывался под капюшоном, начали поспешно отходить. Не знаю, известно ли им было про класс Царя зверей и призыв техники, или же они просто определили мой спутник как боевую единицу, но связываться явно не хотели. Однако, поздно. На секунду я сам даже ослеп от яркой вспышки. Перед этим я едва успел заметить, как спутник ощутимо тряхнуло. А затем к ослеплению прибавилось оглушение. Рвануло так, как будто рядом со мной ударила молния. Откат орудийных систем 60 минут. Игрок Маларактош получает урон 6809. Игрок Маларактош погибает. Игрок Крилл Далхон Старший получает урон 3700. Радиоактивный краусос получает урон 1915. Радиоактивный краусос Цель идёт урон 602. Радиоактивный гравоз сос огибает. Только ко мне вернуло зрение, а от системных сообщений тут же заребило в глазах. Судя по урону, нанесённому спутникам, мощность в 12.000 это общее количество хитпоинтов, которое он может отнять у врагов задетых выстрелом за 1 секунду. Учитывая, что зарядить на 100% я его не успел, это ещё не максимум, что он может выдать. Одному из игроков не повезло больше всех. Похоже, он отстал, первым попав под удар и получил максимальные повреждения, тут же отправившись на трёхчасовой отдых. Второй поделил урон с комарами и смог выжить, но ненадолго. Не теряя времени, его тут же прикончили на аре с француженкой, а оставшихся в живых кровососов мы добили уже вместе. «Вот это вещь!» — восторженно закричал Пушистик, когда все враги оказались повержены И мы могли спокойно поговорить. Он ещё некоторое время пел осторожные дифирамбы, то и дело сокрушаясь над тем, что мы ещё долгое время не сможем кататься вместе. Понимаю, у него наверняка уже возникла в голове куча планов, которые он мог бы воплотить, если бы не разница в уровнях. Ничего, зато теперь есть стимул быстрее прокачаться. Мария, как ни странно, вела себя более сдержанно. Я даже признаться, удивился. С другой стороны, Почему бы француженки наконец не взяться за ум? Как минимум, не дуется, не угрожает, не впадает в детство, не толкает пафосные речи, уже прогресс. Что ж, мне право возвращаться, решил я закончить затянувшееся общение. Буду неподалёку, не теряем связь. У шестик, понимающе кивнул. Мария буркнула что-то нечленораздельное, будем считать, согласилась. Но только я собрался развернуться и скрыться в зарослях, как француженка резко вскрикнула: Апушестик, чертыхнувшись, принялся полить по кустам на противоположной стороне поляны, той самой, откуда они прибежали, спасаясь от мобов и игроков. "Похоже, они были не одни", крикнул Нари, имея в виду убитую парочку, и мгновенно призвал лечебного дроида, который тут же принялся восстанавливать хитпоинты Марии. И в то время, так как неизвестные противники мгновенно вычислили, что она самая удобная мишень, ещё секунда И окрестности наводнились свинцы, которые мяукающей оравой бросились в стороны нападавших, вынуждая их отвлечься. Нари скакал как мячик, поливая врагов огнем из бластера. А пару раз даже запустил по кустам чумными гранатами. Видно было, что он получает удовольствие от горячки боя. Я тоже присоединился к дистанционной дуэли, критуя каждым вторым-третьим выстрелом и моментально отправляя врагов на перерождение. Очень быстро они поняли, что идея расстрелять нас из засады провалилась, и вступили в открытый бой. Я насчитал их, осталось около десятка. Каждый 50-го уровня, подавляющим большинством, это были ящеры, покрытые неприятного вида кожными буграми. Остальные скрывались под широкими тёмными плащами с капюшонами, двигались они резко и достаточно проворно, швыряясь какими-то длинными дротиками. Бугристые ящеры были менее резвыми, зато хорошо держали удар. но против моего девяностого уровня и усиленного ударом царя Бластера они не могли ничего поделать. Атака моментально сменилась отступлением, и они потеряли ещё пятерых». «Какие назойливые!» — рассмеялся Нари. «Откуда они? Явно не местные!» — обратился я к нему, отзывая дроида из финцев. «Неприятные типы!» — охарактеризовал их Пушистик. «Те, что прячут свои рожи под капюшонами, тоже рептилии». И одни и вторые с одной и той же планеты, с хамста. Редкость в наше время. Ты о чём? спросила Мари, буквально сняв у меня вопрос с языка. Ещё одна занятная planetка типа вашей, довольно оскалился Нари. Странно, что нам только две расы встретились. Так-то их в несколько раз больше, а ей как только вместе уживаются. Теперь я понял, что имел в виду Нари. Каждая планета содружество. была населена представителями одной единственной расы, которые практически не отличались друг от друга ни языком, ни особенностями внешности. Нет, разумеется, отличия были, но незначительные. Так, например, на родине Шак-Ар все были черноволосые, и только среди обитателей северных широт иногда попадались шатены. Жители разных регионов Мираха отличались ростом и телосложением, но в целом ничего кардинального. А уж понятия государственная граница не было ни в одном из миров содружества. Такое было только у нас в купе с разными языками, расами и национальностями. А теперь оказыется, что не только мы представляем собой социально-видовой винегрет, но и взгляд среднестатистического мира акса Мелмекианина или Риккини. Надеюсь, они больше вас не потревожат, сказал я. Пушестик беспечно махнул рукой и димол: "И за нас не волнуйся". Они с француженкой, как ни в чём не бывало, решили остаться на этой полянке и покачаться на кровососах. Я же оставил им весь дроп с убитых игроков. Ничего интересного для меня там не попалось. А Нарис Мари будет приятно. Повернувшись спиной к этой парочке, оживлённо готовящейся к продолжению кача, я вернулся на прежнее место и вновь спустился в пещеру. Наличие монстров сотого уровня не давало мне покоя. Наверняка на нижних уровнях скрывается что-нибудь интересное. А пока у меня есть время, стоит, пожалуй, этот момент прояснить. Уничтожение ползунов, как и в прошлый раз, превратилось в скучноватый конвейер. Но я упорно продолжал истреблять хитиновых тварей, постепенно спускаясь всё глубже и глубже. Воздух становился всё горячее и удушливее. Из трещин в стенах вырывались тройки пара. Компанию ползунам стали составлять мокрицы величиной с хорошую собаку, которые перед смертью взрывались, испуская зловоние и забрызгивая окрестности своими внутренностями. Каждое попадание частицы мёртвого моба наносило небольшой урон, а от смрадного запаха на несколько секунд нарушалась координация движений. И что я тут всё-таки делаю? Дальше стало ещё горячее. Пар поднимался уже от пола. Ползуны больше не попадались, зато периодически Из боковых коридоров выскакивали гигантские сколопендры и уховёртки, настырно пытавшиеся перекусить меня пополам. И чья только больная фантазия породила эту пещеру с гигантскими насекомыми? О, вот только из палинских дождевых червей-то и не хватало. Происходящее уже перестало меня забавлять. Температура росла с каждым новым витком коридоров, уводящих меня вниз. Вы получили опасную дозу радиации. Чёрт, ведь совсем вылетело из головы, что я нахожусь в локации с разрушенной атомной электростанцией. И, судя по всему, где-то тут неподалёку находился реактор. Или находится до сих пор, вдобавок ко всему продолжая ядерный синтез. Вот и пригодились созданные мною радиоабсорбенты. Достав из инвентаря круглую твёрдую пилюлю, тут же закинул её в рот и проглотил. Вы использовали радиоабсорбент. Негативные последствия олучения ликвидированы. Судя по всему, ненадолго. Но у меня этих абсорбентов целый запас, так что, думаю, должно хватить на время моего одиночного похода к реактору. Я спустился ещё на один уровень, где от пара уже практически ничего не было видно. Гигантские насекомые и черви продолжали на меня нападать. Заметить их стало гораздо сложнее, и я стал сильно рисковать. Скорее потребовалось принять ещё одну пилюлю радиоабсорбента. Я уже даже начинал раздумывать о том, чтобы повернуть назад, но тут активировался скрытый квест. Сердце терно. Мы вплотную приблизились к реактору разрушенной электростанции. Судя по всему, все 30 лет после аварии он продолжал работать. Похоже, что этому острову и окрестностям грозит серьёзная опасность. Выясните, что можно сделать с реактором. И постарайтесь его отключить. Час, вот, часу не легче. Электростанция разрушена, а реактор действует, порождая чудовищных монстров, приспособившихся к запредельному уровню радиации. Интересно, как можно отключить эту махину? И реально ли вообще это сделать? Скорее всего, где-то есть пульт управления. Или как там это называется на атомных электростанциях? И судя по всему, сам реактор находится совсем рядом. Что ж, Выглядит всё это перспективно. Описание достаточно эпичное, чтобы рассчитывать на достойную награду. Спустя полчаса блужданий и три приёма радиоабсорбента я вышел к ржавому металлическому мостику, ведущему через широкий ров. Сквозь густой молочный пар, поднимающийся из глубины рва, видно было лишь размытые силуэты мобов, которые поджидали меня на всём протяжении хлипкого сооружения. Шипение же, которое сопровождало выброс пара, заглушала абсолютно все звуки. Но вот я наконец перебрался через пропасть и очутился на ровной бетонной площадке, покрытой коричневой пылью. Пары здесь было заметно меньше, и видимость, соответственно, была гораздо лучше. Как я и предполагал, пульт управления реактором всё-таки был, огромный, закрытый со всех сторон мутным, похоже, бронированным стеклом, всего в паре десятков шагов от меня. Но пройти, кажется, будет очень непросто. Пришёл отключить реактор? спросило существо, практически лишённое формы и похожее больше на разваренную в кипятке камбулу в зелёном комбинезоне. Сумасшедший конструктор. Уровень 110. Я машинально кивнул. Только через мой труп, заявил монстр, глядя на меня бельмастыми глазами на длинных стебельках, торчащих из его сплющенного тела. Это работа всей моей жизни.